утро следующего дня егор встретил один он проспал отъезд пиятелей и разбудил его тюбик который остался в лагере чтобы егору не было скучно уехали спросил егор поднимая голову оехали подтвердил тюбик вставай я есть хочу встаю ответил егор его рот раздирало зевота он вылез из спального мешка